Эпилог. 12 лет спустя. Я сидела у малого водопада и смотрела на искрящуюся под осенним солнцем заводь. Плавно колыхались тонкие нити водорослей, отчетливо было видно, как их у самых корней подщипывает маленькая стайка крошечных рыбёшек. Сегодня к большой земле ушли последние корабли архитеонии. до следующей зимы мы остаемся без связи. Сейчас... По прошествии стольких лет это уже не представляет какой-то серьезной опасности. Но тогда, когда мы только высадились и остались на первую зиму, я невольно передернула плечами, вспоминая тот год. Тяжело вспоминать и саму дорогу, когда приходилось экономить воду. За все месяцы пути я ни разу не мыла голову, только отлив немного воды могла позволить себе обтереть тело чем-то вроде водки. Но я знала, на что шла, и не ныла, но, во всяком случае, публично хотя иногда приступы малодушия и накатывали на меня. И я, вспоминая удобный дом в Котенго и не менее удобный в столице, несколько раз принималась плакать. И даже давясь слезами, я знала, проревусь и пойду дальше. Я сама выбрала эти земли. А тогда, в первый год, нас спасли консервы и железная воля Марта. Сразу по приезде первое, что он потребовал, организовать запас продуктов на зиму и первое здание на берегу был вовсе не дом когда-то Риста торгового флота, а теперь архонга губернатора архипелага Трион Марта Кирус-Лерго, а консервный цех, где я трудилась как рабыня на плантациях. Ну, конечно, вспоминая то время, я, возможно, что-то и преувеличиваю, но не так и сильно» и были конфликты, и непонимания, и на него давил капитан экспедиции, требующий кинуть людей на загрузку кораблей товарами, древесиной, пряностями и прочим, торопился назад. Если бы не решительность марта, если бы не наша общая предусмотрительность, кто знает, как бы выжило поселение. К весне мы еще не голодали по-настоящему, но порции уже приходилось выдавать под строгим надзором, и возле скотного двора круглосуточно стояла охрана, защищая от любителей прибрать к рукам чужое — коней и кур, коров и овец. Хотя до голодных бунтов мы так и не дошли, слава Всевышнему. Из свободных охотников Март организовал команды, и приток свежего мяса в город был не слишком большой, но регулярный. Это уже к весне появился более-менее приличный план окрестных земель, разобрались с тем, где лучше пасти овец, а где пахать, где ставить шахту для добычи руды, а где оставить природу нетронутой, как охотничьи угодья. Не все получалось гладко, не все сразу. Были и первые убийства на почве ревности, и воровство, и прочие грехи. Были и первые казненные по распоряжению архонга Лерго. Все было. Сейчас на сан стефана Уже четыре поселка, где живут селяне, снабжающие нас зерном, мясом, овощами, и портовый город Маринго. Да, не слишком-то и большой. Да, всего около трех тысяч народу, большая часть из которых — дети и подростки. Зато этот город и эти земли растут такими, какими мы с Мартом представляли их по пути сюда. Четкая планировка улиц, стоки к морю, которые поддерживают город в чистоте. О проблемах экологии этот мир будет беспокоиться еще не завтра. А у селян впервые в Архитионии есть своя личная земля, право на которую им даровал архон клерго В наших поселениях не существует рейтов и владетелей, и налог с земель всего 15%. Это то, что идет на прокорм города. А город снабжает метрополию ценными и весьма дорогими породами дерева. Есть артель, занимающаяся добычей жемчуга. Она, кстати, организована под патронажем губернатора, и количество людей в ней ограничено. Я помню печальную историю русского речного жемчуга и сумела уговорить Марта ограничить добычу и вывоз. Мы отправляем в метрополию крашеные ткани из отличной шерсти. Не зря изначально я тратила свое время и деньги на выкуп лучших овец. Сейчас наша шерсть в Архитионии ценится выше любой другой. Местное волокнистое растение, о котором мне когда-то говорила Киртрифанг, дает ткани, чуть грубоватые, но очень прочные и ноские, Чем-то она мне напоминает джинсовую. Особенно после того, как нашли довольно интересный кустарник, мартан, как его назвали здесь. Его листва, в зависимости от количества, окрашивают в зеленовато-бирюзовый или даже в густой цвет морской волны. И краска достаточно стойкая. Это тоже хороший источник дохода для колонии, учитывая, что растет мартан как сорняк и отличается редкой неприхотливостью. Второй остров начали заселять всего пять лет назад, но теперь у нас уже есть соседи. Здесь огромное количество хорошей пахотной земли, отличный климат, хотя зимой бывают и ветра, и штормы. Но город мы заложили в очень удачном месте. Сюда, в бухту, практически не попадают высоченные волны, которые частенько, почти до четверти могут залить третий остров. Он не слишком пригоден для проживания и получил имя «Безымянный». Здесь, на Сан-Стефано, классические времена года. Ну, пожалуй, зима все же помягче, чем в средней полосе моего прежнего мира. Зато лето подлиннее. «Мама! Я тебя нашел! Это Марк, средний в семье. Ему уже скоро семь лет. Он лезет ко мне на колени, прижимается плотнее, и я с нежностью вдыхаю запах его волос, запах костра и моря, меда и детства. «Кир, Стефания, ну никакого с ним сладу нет!» Знаете, Кир Марк, я вот вашему батюшке, пожалуй, с вечером. Запыхавшаяся Кир Вилья, гувернантка, возмущена до глубины души. Читал плохо, землеписание учить не стал, сбежал с урока. Безобразие. Стихи мы сегодня так и не выучили, продолжает жаловаться Кир. Марк, в чем дело? Мам, ну мне скучно учить эти дурацкие стихи. Я не собираюсь быть каким-то там громатеем. Я собираюсь стать капитаном. Знаешь, малыш? и я уже не малыш». «Возможно, Кир, Марк, ты уже и не малыш, но и не совсем еще взрослый. А вот папа твой вечером расскажет тебе, сколько всего нужно знать, чтобы управлять кораблем. Возможно, что ты и удивишься». «Ай, папа уже старый, что он может знать про путешествия?» Я смеюсь над Марком, а он искренне не может понять, что смешного он сказал. «К твоему сведению, Марк, именно твой папа открыл вот эти самые земли много лет назад. Конечно, он был не один и даже не был тогда капитаном корабля. Марк в некотором недоумении смотрит на меня. Что значит «открыл»? Мы же жили здесь всегда. Да, ты родился уже здесь, но всего 15 лет назад про эти земли еще никто не знал и не узнал бы, если бы твой папа плохо учился в детстве. Пожалуй, стоит поговорить с Мартом и попросить не рассказывать о своем побеге из дому. Во всяком случае, не сейчас. Возможно, когда мальчишкам исполнится хотя бы лет по 17-18. С самым младшим Тисом, они погодки Не хватало еще, чтобы два неуча сбежали из дома в 14 лет, подражая своему неугомонному папочке. Так вот, весной придет корабль, и к нам в гости опять заедет капитан Сорент. Спроси у него, как он стал капитаном. Знаешь, что он ответит: Что ему нравятся приключения. Нет, дорогой. Он ответит, что очень долго учился, так что сейчас ты идешь с Кирвилией и доучиваешь все, что не сделал с утра. Может, я и слегка занудна, но, похоже, пора отдавать его в общую школу. Не зря же я столько сил приложила для ее существования. И с каждым годом количество классов растет. Мы еще очень молодой город. Кирвилия — замечательная женщина, но вот твёрдости ей с этим сорванцом явно не хватает, Она скорее по типажу «этакая бабушка». Думаю, она вздохнёт с облегчением, когда на ее попечении останется только старшая. А там, в школе, будет присутствовать соревновательный момент. Ну, стыдно будет сыну Архонга учиться хуже других. На том берегу озера я с трудом различаю небольшие фигурки. Это ученики лекарской школы собирают осенние травы. Их всего 12 человек, но в городе работает почти настоящая аптека — и самое популярное осенью — микстуры от кашля и насморка. Наверное, так происходит в любом мире. Через 3-4 недели упадет первый снег, и количество дел у горожан уменьшится, но никогда не станет равно нулю. Март иногда ворчит на меня, что я могла бы больше времени уделять дочери и семье. Анни уже девять, и она очень-очень благоразумная юная Кир. До того правильная, что иногда напоминает мне Кирлису. Она неплохо рисует и с удовольствием топчется на кухне, пробуя себя как кондитер. На День священния в этом году я подарила ей свой кондитерский набор, и теперь она изводит кухарку, требуя материал для работы. Кто знает, возможно, когда-то она и откроет на островах первую кофейню. Пока еще, по всем прикидкам, такое заведение для нас нерентабельно. Каждый раз весной я с нетерпением ожидаю первые корабли, везущие почту из Архитеонии. «Иногда я немного грущу от того, что давно не видела Кирлису и малыша Альба, хотя сейчас, судя по письмам, он уже далеко не малыш. Последние лет пять он регулярно пишет мне сам. Его очень интересует жизнь на архипелаге, и подозреваю, что еще через несколько лет он сбежит из-под крыла Кирлисы сюда. Ну что ж, нам нужны деятельные юные Киры», которые много рассуждают в письмах о приключениях, но практично интересуются тем, какое производство можно и выгодно будет открыть на островах. Дочь Кирлисы подарила ей двух внуков-близнецов, что сделало их бабушку еще основательнее. Внукам нужно много разного. А вот Кирваса, на удивление, удачно вышла замуж и переехала в город. Теперь ее рейд за небольшой процент также досматривает Кирлиса. Вася же в её положении муж не позволяет трястись по сельским дорогам. Следующей весной я узнаю, кого Всевышний послал бывший мачехе — мальчика или девочку. В этом году были и новости о Жужеле, моем несостоявшемся муже. Вдова, за которую Кирпунта таки сосватала сына семь лет назад, осталась вдовой второй раз. «Мир праху твоему, Жожель. И теперь в своем доме Кирпунта воюет с вдовушкой, веселя всю округу. Та собралась замуж третий раз, а Кирпунта требует чтить память ее сына. Но это тот случай, когда коса нашла на камень, и Кирпунте придется смириться. Дома Жожеля отошли вдове. У самой Кирпунты только скромная вдовья доля. Март несколько поправился в последнее время — Седины на висках, к сожалению, стало больше, но он по-прежнему надежен и всегда прям со мной. Наш личный рай для двоих не совсем обычен. Смотреть, как растет наш город и наши дети, говорить о делах, о проблемах и радостях, делить их пополам. Это, кстати, снимает половину проблем, зато радость почему-то всегда удваивает. Иногда в трудные моменты он спрашивает, не жалею ли я, что я уехала с ним, и когда я объясняю, что строит свою жизнь самой — Для меня главное — любовно ворчит, что у меня слишком независимый характер, но немного поворчав, смиряется со своей участью любимого мужа. «Я всегда знал, что ты необыкновенная. Но скажи, неужели ты бы не хотела пройти сейчас по улицам столицы, съесть что-то вкусное, зайти в модную лавку?» «Я не хочу есть пирожные в одиночестве, Март». И это тот ответ, который он до конца не понимает. А я... Изредка с трудом припоминаю прошлую жизнь и удивляюсь сама себе. Как можно было жить так? Подписывать брачный контракт, таить от мужа фамильные драгоценности, организовывать запасное гнездо, иметь любовника. Какая глупость тратить жизнь на это? Да, в этом мире у меня тоже есть брачный контракт, и я очень богатая женщина. А у нас на архипелаге брачные контракты о раздельном владении имуществом — Быстро перестали быть новинкой. Только вот я могла бы и не подписывать его. Марту не нужны мои деньги. Он всегда пристойно зарабатывал и, в отличие от меня, не мечтал о богатстве и бизнесе. Ему не нужны мои сверхдоходы и дорогие игрушки. Пусть он не был богат, но за богатством и не тянулся. Гораздо больше он ценит во мне ровню. Мы равны в своих целях и желаниях. И не так уж важно, что когда-то я знала больше, чем он. Просто я наконец-то поняла, что значит любить мужчину. Это не те безумные бабочки в животе и гормональные всплески в крови. Это четкое знание, что никто и никогда не заменит ему меня. Наоборот, тоже верно. Я нашла своего мужчину. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.